еще вспомнилось, совсем недавно он с Тузиком, младшей своей, пошел в дом актера. Тузик пристала. «Сведи меня в дом актера, там в ресторане, говорят, здорово». Как-то при ней Вершилов рассказал, что одна из санитарок хирургического отделения работает теперь буфетчицей в ресторане ВТО. Однажды ей приходила навестить старых больничных друзей. И вот эта самая Зина, еще недавно скромнейшая и тишайшая девочка, благоговейно глядевшая на всех врачей, снисходительно пригласила Вершилова. — Приходите, дорогой, я вам организую такой обед или ужин. Пальчики облизнете. У нас фирменные блюда на всю столицу славятся. Если бы не Тузик, Вершилов ни за что не пошел бы туда. Но Тузик пристала, никак от нее не отклеит". — Пап, ну что тебе стоит? Ну пойдем, поглядим. Попробуем ихних фирменных блюд. Тузик любила хорошо и вкусно поесть. Сестра Вершилова Ася так и говорила о ней. — Не столь греховодница, сколь чревоугодница. И вот они договорились встретиться. Вершилов поехал из больницы. Тузик — из дома. Вершилов добрался минут на двадцать раньше Тузика, стал возле раздевалки, ожидая ее. Мимо проходили посетители. Наверное, это была постоянная, привычная для этого дома публика. Мелькали иной раз лица, необычайно знакомые, так хотелось спросить, где я видел его или ее, почему мне знакомо это лицо. Проходили и совсем молодые, очевидно, будущие артисты. Вершилов смотрел на них во все глаза. Они как бы несли себя, словно бы не обращали ни на кого внимания, но на самом деле зорко и внимательно ловили даже самый беглый взгляд. И, казалось, каждый играет какую-то только ему понятную и известную роль. Растеньяки и растеньячки. мысленно усмехался Вершилов, Глядя на их дешевенькие одежды с непременной, однако, претензией во всем, у кого необыкновенно яркий бант возле ворота, у другой вязанный длинный шарф через плечо, у третьего поверх рубашки свитер-самовязка, огромный воротник, грубая вязка, излишне длинные рукава. А ведь каждому мнится, что он гений. И именно он, никто другой, — думал Вершилов и он завоюет мир, весь мир будет лежать у его ног, как же иначе? Чем-то все они казались схожими друг с другом. Чем? Может быть, этой своей небогатой, но модной одеждой, или жадным ищущим взглядом, или неспокойной суетливостью. Когда пришла Тузик, он спросил ее, «Как думаешь?» Это должно быть будущие артисты, студенты театральных вузов. — Может быть, просто как и мы пришли поглядеть, что такое ВТО, — ответила Тузик. Вершилов покачал головой. — Иногда мне сдается, что ты куда старше меня. И Тузик немедленно согласилась с ним. — Разумеется, и намного-много старше. «И все-таки Тузик мне духовно ближе, чем Валя», — подумал Вершилов, глядя на экран Будапештского кинотеатра. «Если бы она еще сколько не походила на своего дедушку, как бы было хорошо!» Потом он перестал вспоминать и думать, потому что начался фильм «Классический детектив в стиле Хичкока», Ужасы, привидения, нервные герои, то и дело теряющие сознание, проницательные сыщики, с трудом побеждающие всякого рода монстров. Он вышел на улицу. Яркое, уже совсем по-летнему обжигающее солнце ослепило его. Навстречу шла толпа, как и всегда в Будапеште, казавшаяся ему веселой, нарядной, оживленной. Он поднял руку, остановил такси. Молодой смуглолицый шофер вопросительно посмотрел на него. Фармацевтический завод. Чуть запинаясь, сказал Вершилов. Вы поняли? Шофер кивнул, резко вывернул машину, обогнул площадь и ринулся по соседней улице примяхненько по направлению к заводу. Будапештские шофёры Едет обычно очень быстро. Доктор Йоныш стоял возле заводских ворот. Вершилов невольно оценил эту вежливость по отношению к нему иностранцу. Потом он догадался, Йоныш хотел оплатить за него такси. Он быстро вынул кошелек, быстро сунул шоферу сотню форинтов, сказав по московской своей привычке без сдачи. Он не заметил, что произнес эти слова по-русски, но шофер понял его, радостно осклабился и мгновенно исчез, как бы боясь, что тароватый иностранец передумает и потребует всю сдачу сполна. Хотя доктор-юнош стоял поудаль, он почему-то все как есть понял. Крепко пожав руку Вершилова, поздравив его с благополучным прибытием, Укоризненно заметил, «Не надо так разбрасывать деньги, друг мой. Зачем?»